секретная лаборатория. Ночью снова пошёл сильный дождь. Вспышки молний озаряли всё вокруг, от грохота грома тряслись тонкие стены деревянной пристройки. Но буйство стихии не мешало спать уставшим офицерам. Не спал лишь Дэн. Он боялся ночных кошмаров, в которых к нему приходили люди без лиц. Они молча протягивали руки и звали с собой в темноту. Вдобавок этой ночью появилось ещё какое-то тревожное предчувствие. которая вообще лишила его сна. Дэн крутился с боку на бок почти до самого утра, наконец усталость взяла своё, и он крепко уснул. Как только глаза его закрылись, на пороге появился человек в фиолетовой накидке и в лицевой повязке. Он быстро прошёл между спящими офицерами и, поравнявшись с Дэном, провёл ладонь над его лбом. Дэн сразу проснулся, широко открыл глаза и не смог сдвинуться с места. "О, спокойся", прошептал фиолетовый Я верну тебе способность двигаться, когда придёт время. Что это? Что со мной произошло? Дэн лихорадочно перебирал в голове все возможные варианты. Его подослали топоры? Меня не подослали топоры? произнёс фиолетовый. Я здесь для того, чтобы тебе помочь. Он приподнял обездвиженное тело Дэна и прислонил к стене. Смотри. За окном был виден гостевой домик. Недалеко от него вход в секретную лабораторию, а дальше — сосновый лес, до самого горизонта. Дверь гостевого домика открылась, из него вышли соломонары неона. Дэн вдруг почувствовал, что какая-то сила подняла его над кроватью, вынесла в окно и повлекла куда-то вдаль. У него захватило дух, но он не мог понять, летит ли по-настоящему, или это все магия фиолетового. Встречный ветер, насыщенный запахами леса и ласковый свет, только поднявшегося над горизонтом солнца, принесли с собой какое-то странное, до этого неизвестное чувство, от которого Дэну первый раз в жизни захотелось петь. Но он не умел петь, поэтому неожиданно для самого себя закричал хриплым прерывающимся голосом «А-а-а-а-а-а-а-а». Это было чудесное, удивительное чувство полной свободы. Вдруг Дэн заметил краем глаза что-то необычное. Раздвигая огромными ладонями верхушки сосен в сторону их лагеря, шёл фиолетовый гигант. Для чего я здесь? И что всё это значит? Дэн подлетел ближе и вдруг ему показалось, что мёртвые, без зрачков глаза гиганта следят за ним. Сердце его замерло, и тут же, как будто почувствовав его страх, гигант взмахнул рукой, и огромная ладонь, про свистев рядом с Дэном, отбросила его в сторону воздушной волной. На всякий случай Дэн отлетел подальше, но гигант потерял к нему всякий интерес, и как гигантская механическая игрушка затопал дальше. Та же неведомая сила сразу повлекла Дэна назад. Он влетел в открытое окно, опустился на кровать и почувствовал, что он свободен. Дэн вскочил, хватаясь за ручку ножа. "Кто ты?" Фиорет вы не ответил ему, лишь пожал плечами. "Вы все?" Он обвёл рукой спящих офицеров и гостевой домик за окном. Находитесь в довольно щепетильной ситуации. Как ты сам мог убедиться, это фиолетовое чудище скоро будет здесь и несомненно всех убьёт, если его не остановить. И вот что интересно, только пятнадцатилетняя девушка, которая сейчас там, он указал на секретную лабораторию Саламанара, единственная, кто может его остановить. Но Дэн продолжал судорожно сжимать рукоятку ножа. Кто ты? Колдун, Фиалетовый усмехнулся. Это сложнее, Дэн. Вряд ли стоит тратить драгоценное время на объяснения. Ты сам поймёшь всё немного позже. Лучше ответь мне на вопрос. Когда ты последний раз спал ночью? Какое твоё дело? А как звали твоего лучшего друга? Ты помнишь, как звали твоих родителей? Дэн смотрел на Фиолетового с ужасом, понимая, что не помнит имена своих родителей. Он попробовал вызвать в памяти их лица, и его пронзила безумная мысль. «А были ли у меня родители?» Дэн усилием воли отогнал от себя это наваждение. «Ну, бывает, что я забываю. Отдохну и все вспомню». «Нет, не вспомнишь. Твоя болезнь прогрессирует. Не пройдет и год, как ты забудешь все, даже как зовут тебя самого». Ты, Дэн, станешь безмозглым, пускающим слюни куском мяса, до которого никому не отдела. Фиолет вы посмотрел Дэну прямо в глаза. Я хочу предложить тебе сделку, в которой невозможно проиграть. Твоя болезнь исчезнет, к тебе вернётся память и силы, и ты будешь жить сколько захочешь. Да, это возможно. Внутри Дэна начала закипать злость. Что за дешёвое представление? Этот фиалетовый колдун напрашивается на неприятности. Не шути со мной. Не советую, крикнул он и выдернул нож из ножен. Фиалетовый снял лицевую повязку. У него было шесть пар глаз, три носа и три рта. Каждая пара глаз жила самостоятельной жизнью. Глазные яблоки иногда сдвигались в самый край и какое-то время смотрели друг на друга, совершенно лишая его человеческого облика. Посмотри на меня. Дан одновременно произнесли все три рта фиолетового. По-твоему я похож на шутника?